Глава 5. В этом году церемония открытия турнира девяти школ проводилась 2 числа. Соревнования начнутся 5, а закончатся 15. -го. Это значит, что соревнования продлятся 11 дней на один больше, чем в прошлом году. Дней стало больше, но место осталось тем же. Команда первой школы выехала, как обычно, в день церемонии открытия в 8 утра. Большой автобус и инженерный фургон выехали гостинице, расположенные рядом с местом проведения. Группа состояла из 12 парней и 12 девушек официального дивизиона, 9 парней и 9 девушек дивизиона новичков, 8 техников и четырёх стратегов, в общей сложности 54 человека, на два больше, чем в прошлом году. Это было из-за изменений в правилах турнира. Однако даже с возросшим числом в большом автобусе оставались свободные места. В прошлом году вся команда техников ехала в грузовике. Но на этот раз четыре было в фургоне и 4 в автобусе. Двое из тех, что в автобусе, были Тацию и Сори. Поскольку в дополнение к работе техников они служили стратегами, их следовало включить в автобус как часть оперативного штаба, хотя легко можно было догадаться, кто больше всего настаивал на включении этих двоих. В этом году к команде техников добавилось двое новичков. Один парень и одна девушка. Смису Кенто. Парень с восторгом смотрел на Тацию тогда как девушка пускала на него холодные взгляды. «Почему этот парень взял на турнир робота-горничное?» съязвила Касуми, уставившись на пикси, которая расположилась в инженерном фургоне. «Касуми-тиан, это грубо называть Шибу-сэмпая этим типом. Это не робот горничная, это гуманоидный помощник по дому». Изуми беспокойно отругала сестру. Казалось, что косуми стала относиться к Тацу лучше, но с того происшествия перед тестами позиция Касуми ожесточилась. Даже Изуми не знала, почему Касуми так не взлюбила Тацию. В конце концов, в том происшествии была наполовину виновата и Касуми. Хотя Изуми казалось, что тогда Тацию ответил немного рисковато, причина их плохих отношений была не в этом. А вот почему Изуми ничего не говорила о самом ворчании Касуми. Она просто не хотела, чтобы это услышала Миюки, которая глубоко уважала Тацию, а она не списала бы такие слова просто на шутку. В общем, мотивировало изумие эгоистичное желание не оставлять плохого впечатления перед дорогой сампай «Робот-горничная? Или триаж? Или что там ещё? Это всё одно и то же?» К счастью, Касуми не подозревала о тёмных мыслях младшей сестры. Она не была глупышкой, просто она столь сильно зациклилась нотация. «Если ему так нужен интерфейс Хар, не нужно, чтобы он выглядел как красивая маленькая девочка!» «Внешность триаж установлена на 20-летнюю женщину? Называть её маленькой?» Проблема не в этом. Я говорю, что нет нужды делать это такой красивой. Основные пользователи хар – девушки. Было бы достаточно сделать это похожим на старушку. Изуми была не согласна с Касуми в том, что эстетика не важна. Но поскольку подумала, что на этот раз в словах Касуми из доля истины, не спорила. Впрочем, что бы она ни сказала, это всё равно не пробилось бы сквозь вспыльчивость Касуми. В конце концов, три аж сделали такими прекрасными, чтобы угодить извращенцам, думающим. «Я хочу, чтобы обо мне заботилась красивая девушка! Взять что-то такое на турнир девяти школ! Касуми!» Касуми так погрузилась в свою болтовню, что даже не заметила, что сзади подошла сампай Вздрогнув, она робко обернулась. «О чем ты так волнуешься?» На неё смотрели пытливые взгляды. «Ни о чём!» а ладно, нам уже пора выезжать!» Касуми вздохнула с облегчением. «Видно, то её речь не подслушали!» Оглядевшись, она увидела, что почти все сэмпай и такие же новички, как она, уже вошли в автобус. «Прошу прощения, Китаяма-сэмпай. Мы причинили беспокойство». Похоже, Сазуми и своей соратнице из дисциплинарного комитета она заговорила просто по случайности, когда те стояли в проходе. С благодарным взглядом, близнецы пробрались в заднюю половину автобуса.